Часть третья. Клин. Глава десятая. Армия Альфреда ушла от Верхама. Англосаксы остались, чтобы присматривать за Гутрумом, но их было совсем мало, потому что содержать армию стоит недешево, и даже собравшись, она вечно норовит разойтись. Альфред воспользовался перемирием, чтобы разослать людей из Фирда обратно по фермам. Сам же со своими гвардейцами отправился в город Скиребурнан, в половине дня пути на северо-западе от Верхама. Там, к восторгу Альфреда, имелись и епископ, и монастырь. Биокко рассказал мне, что Альфред всю зиму читал древние сборники законов Кента, Мерсии и Уэссекса. Без сомнения, он делал это, чтобы пополнить сборники собственных законов, что в итоге и произошло. Я уверен, в ту зиму он был счастлив, разбирая недостатки правления предков и мечтая об идеальном государстве, где церковь будет говорить нам, что делать, а король – наказывать тех, кто не выполняет приказов церкви. Хуппа, Олдерман из Торнсеты, командовал теми, кто остался наблюдать за стенами Верхама, а Отда-младший возглавлял отряд всадников, объезжавший берега Пула, но все эти силы, вместе взятые, были очень маленьким войском. Они могли лишь следить за датчанами, да из чего бы им заниматься чем-то другим. Все еще длилось перемирие. Гутрум поклялся на Священном Кольце, в Эссексе царил мир. Празднование Йоля в Архами прошло со скудным столом, хотя дачане старались, как могли. По крайней мере, Эля была вдоволь, и все напились. Но главное, благодаря чему мне запомнился тот Йоль, Гутрум плакал. Слезы градом катились по его лицу, пока орфист наигрывал тоскливую мелодию, а Скальд читал поэму о матери Гутрума. Ее красота, говорил Скальд, затмевала звезды, а ее доброта заставляла цветы расцветать среди зимы, чтобы склониться пред нею. «Она была злобная сучка», – шепнул мне Рагнер, – «и красивая, как ведро навоза». «Ты ее знал?» «Равен знал. Он вечно повторял, что ее голоса можно было пилить деревья». Гутрум оправдывал свое прозвище «невезучий». Он чуть было не получил васекс, но тут смерть Хальвдена вырвала из его рук добычу. В том не было вины Гутрума, но в армии, оказавшейся в незавидном положении, зрело недовольство. Люди бурчали, что ничего хорошего не выйдет, пока их возглавляет Гутрум, и, возможно, из-за этого ропота невезучий сделался мрачнее, чем обычно, а может, причиной того стал голод. Потому что датчане голодали. Альфред держал слово и присылал еду, но ее вечно не хватало. Я не понимал, почему датчане не едят лошадей, которые пасутся на зимних полях между пулами и крепостью. Эти лошади все больше тащали. Кроме жалкого выпаса, имелись еще остатки соломы, которые датчане нашли в городе. А когда солома кончилась, ее сняли с крыш нескольких домов Верхама, и на этих скудных кормах кони дотянули до ранней весны. Я был рад первым признакам начала нового цикла. Пели дрозды, собачьи фиалки распускались в укрытых от ветра местах, ветви орешника покрылись овечьими хвостиками, в болоте заквакали первые лягушки. Весна приближалась, и когда зазеленеет трава, Гутрум уйдет, а заложников освободят. Новости до нас почти не доходили, за исключением того, что рассказывали сами датчане. Но иногда кто-нибудь из заложников находил письмо, приколотое киве за воротами. Одно из таких писем было адресовано мне, и я впервые порадовался своему умению читать. Отец Виллибальд написал, что у меня родился сын. Милдрид родила перед Йолем, мальчик здоров, она тоже здорова, мальчика назвали Утрат. Я плакал, прочитав это. Я сам не ожидал, что так растрогаюсь, но вот растрогался таки. Рагнар спросил, почему я плачу, а когда я объяснил, достал бочонок Эля, и мы устроили праздник, хоть и невеликий. Он подарил мне тоненький серебряный браслет для новорожденного. У меня был сын. Утрет. На следующий день я помогал Рагнару спускать летучего змея на воду. На зиму судно вытаскивали на берег, чтобы заново проконопатить. Теперь мы положили на дно камни в качестве балласта, поставили мачту, а потом убили зайца, который попался в силки на поле, где пытались пастись лошади. Рагнер обрызгал зайчей кровью нос корабля, прося Тора даровать змею попутный ветер, а Одина – множество славных побед. «Вечером мы съели зайца и допили эль, а на следующее утро явился корабль с драконом на носу, пришел из моря, и я удивился, что Альфред не приказал нашим кораблям охранять воды пула». Ни одного английского корабля там не было, поэтому одинокий датский траккар поднялся по реке, привезя вести для Гутрума. Рагнер понятия не имел, что это за корабль. Он решил, что из Восточной Англии, но ошибся. Еще он предположил, что корабль привез новости о жизни королевства, что тоже оказалось неверным. Судно явилось с запада, обогнув Корнуоллум из земель Уэльса, но я узнал об этом уже потом и до поры до времени об этом не думал, потому что Рагнар сказал: «Нас скоро отпустят, очень скоро». Тогда я думал только о сыне, которого еще не видел. Утро де утро цене". Тем вечером Гутрум устроил заложникам пир, отличный пир, Еда и Эль прибыли на новом корабле. Гутрум поблагодарил нас за то, что мы были добрыми гостями, подарил каждому по браслету и пообещал, что скоро все мы будем свободны. – Когда? – спросил я. – Скоро! Он поднял рокселем, его вытянутое лицо блестело в свете костров. – Скоро! Пейте! Все мы пили, а после пира заложники по настоянию Гутрума пошли ночевать в монастырь. В дневное время мы были вольны бродить, где вздумается, могли даже носить оружие, но на ночь он собирал всех заложников в одном месте, чтобы его воины в черных плащах могли нас караулить. Эти самые воины и явились к нам с факелами среди ночи. Они пинками подняли нас, приказав выйти наружу, и один из них ногой отпихнул вздох змея, когда я потянулся за мечом. «Иди!» – засопил он, но я снова протянул руку за оружием, и тогда древко копья ударило меня по голове, а еще два по спине. У меня не осталось выбора, и я вывалился за дверь, навстречу пронизывающему ветру, который принес с собой холодный моросящий дождь. Ветер рвал пламя факелов на улице, где собралось не меньше сотни вооруженных датчан. Они оседлали и навьючили отощавших лошадей, и первая мысль, мелькнувшая у меня в голове, была «Нас проводят до лагеря англосаксов». Гутрум, весь в черном, протиснулся через толпу своих людей. Никто не произнес ни слова». Мрачный Ярл, как всегда носивший белую кость в волосах, кивнул. Его черные воины выхватили мечи, и несчастный Велла, кузен Альфреда, умер первым из заложников. Гутрум слегка вздрогнул, подозреваю, что ему нравился Велла. «Я развернулся, готовый сражаться, пусть и без оружия, даже зная, что поединок окончится моей смертью». Меч уже устремился ко мне, датчанин в кожаном нагруднике с металлическими пластинами, улыбаясь, нацелил лезвие прямо в мой незащищенный живот. Он все еще улыбался, когда ему в лоб впился боевой топор. Помню звук, с которым ударил топор, струйки крови в пламени факелов, шум, с каким люди падали на мокрые булужники улицы. Заложники протестующе кричали, умирая, но я остался в живых. Рагнер выдернул топор и стоял теперь рядом со мной с мечом в руке. Он был в доспехах, в полированной кольчуге, в высоких сапогах и в шлеме, украшенном парой орлиных крыльев. В метущемся свете, задуваемых ветром факелов, он казался богом войны, сошедшим на землю из Мингарда. «Должны умереть все!» – настаивал Гутрум. Остальные заложники уже умерли или умирали, их руки были в крови от тщетных попыток остановить клинки, и дюжина вооруженных датчан с обогренными кровью мечами теперь надвигалась на меня, чтобы завершить свой труд. «Убейте его!» – крикнул Рагнер. «Но сначала вам придется убить меня!» Его воины вышли из толпы и встали рядом со своим господином. Их было в пять раз меньше, но они были датчане и не выказывали страха. Гутрум сверлил Рагнара взглядом. Хакка все еще живой, дергался в агонии, и раздраженный этим зрелищем невезучий, выхватил меч и полоснул Хакку по горлу. Воины Гутрума снимали с браслеты, которые всего несколькими часами раньше подарил им добрый хозяин. «Должны умереть все!» – повторил Гутрум, когда Хакка затих, – Альфред убьет теперь наших заложников, значит должно быть один к одному. – Утро, мой брат, – ответил Рагнер, – убей его, господин, но сначала тебе придется убить меня. Гутрум отступил. Сейчас не время датчанину драться с датчанином. Нехотя признал он и убрал меч в ножны, давая понять, что сохраняет мне жизнь. Я прошелся по улице и нашел того, кто утащил вздох змея, осиное жало и мои доспехи. Он все безропотно мне вернул. Воины Гутрума садились на коней. «Что происходит?» – спросил я Рагнера. «А ты как думаешь?» – резко ответил он вопросом на вопрос. «Думаю, вы нарушаете перемирие». «Мы зашли так далеко не для того, чтобы потом возвращаться назад, словно побитые псы». – сказал он, глядя, как я надеваю перевесь со вздохом змея. – Идем с нами. – Куда? – Брать в разумеется. – Не отрицаю, сердце мое дрогнуло перед соблазном пройти с датчанами диким маршем по всему Эссексу, но я легко подавил это желание. – У меня жена, – ответил я, – и ребенок. Он поморщился. – Альфред поймал тебя в селке Утрат. – Не он, а три пряхи. Урт, Вернанди и Скульт, три женщины, что придут нити нашей судьбы у подножия Игдрасиля, решили все за меня. Судьба правит всем. «Я возвращаюсь к жене», — сказал я. Но не сразу. Чуть улыбаясь, ответил Рагнер. Он отвел меня к реке, и на небольшой лодке мы доплыли до того места, где стоял на якоре недавно проконопаченный летучий змей. Половина команды была уже на борту, и Брида тоже. Она дала мне на завтрак хлеба и эля, а с первыми рассветными лучами, когда небо посветлело настолько, что стала видна блестящая грязь берегов, Рагнер приказал поднять якорь. Мы дрейфовали вниз по течению с отливом, скользя мимо темных корпусов других датских кораблей, пока не вышли на широкое место, где можно было выдвинуть весла. Грибцы налегли, корабль описал изящную дугу, крылья весел по обоим бортам поднялись, и летучий змей вылетел в пул, где стояла на якоре большая часть датского флота. Мы отошли недалеко, только до большого лысого острова посреди пула, обиталище белок, чаек и лис. Рагнар направил корабль к берегу, а когда нос ткнулся в песок, обнял меня. «Ты свободен», — сказал он. «Спасибо тебе», — ответил я с жаром, вспомнив окровавленные тела в монастыре Верхама. Он держал меня за плечи. «Ты и я», — сказал он, — связаны друг с другом, как братья. Не забывай об этом. Теперь ступай. Я похлюпал по отмели к берегу, а летучий змей, призрачно-серый в свете зари, двинулся обратно. Брида прокричала прощальные слова, я услышал, как весла ударили по воде, и корабль ушел. Этот островок был заброшенным местом. Когда-то здесь жили рыбаки и птицеловы, даже отшельник-монах обитал в пустом стволе дерева посреди острова. Но с нашествием датчан все отсюда бежали, и от рыбацких хижин остались лишь обгорелые бревна на черной земле. Весь остров был моим, и отсюда я видел, как огромный датский флот двинулся к выходу из пула. Там суда замерли, не выходя в море. Дул сильный ветер, почти ураган, похолодало еще больше, с юга надвигался шторм, и волны ходили, пенные и дикие, за песчаной косой, защищавшей новую стоянку датчан. Датский флот перешел сюда, сообразил я, чтобы не стоять на реке, где экипажи кораблей стали бы легкой мишенью для лучников англосаксонского войска, которая вот-вот вернется в Верхам. Гутрум уводил своих людей из Верхама, это было ясно. Все датчане, оставшиеся в городе, погрузились на корабли и ждали, пока наступит подходящая погода, чтобы уйти прочь. А куда, я понятия не имел. Весь день дул южный ветер, все усиливаясь и брызгая дождем, и мне наскучило смотреть, как датские корабли качаются на якорях. Я прошелся по острову, обнаружил останки небольшой лочонки, спрятанной в леске, и спустил ее на воду. Оказалось, эта развалина все же держится на плаву. Ветер как раз дул оттуда, где стоял флот Дачан, и, дождавшись окончания прилива, я, в почти до половины залитой водой лодки, поплыл навстречу свободе. Обломок дерева служил мне рулевым веслом. Завывал ветер, я промок и продрог, но к ночи достиг таки северного берега широкого пула. Там я снова превратился в одного из скеду генганов и крался через камыши Вереск, пока не добрался до твердой земли, где можно было спрятаться в кустах и поспать. Утром я пошел на восток, подгоняемый ветром и дождем, и к вечеру явился в Гемптон, где выяснил, что Милдрид и моего сына здесь нет. Их увез отдам младший. Отец Виллебальд все мне рассказал. Отда прибыл утром, когда Леофрик был на побережье, спасая лодки от ураганного ветра. Отда-младший сообщил, что датчане уходят, что они, надо полагать, убили заложников и в любой момент могут прийти в Гемптон, поэтому Милдрид надо бежать. «Она не хотела уезжать, господин», – робко сказал Виллибальд. «Его испугал мой гнев». «У них были лошади, господин», – добавил он, словно это что-то объясняло. «И ты не послал за Леофриком? Они мне не позволили, господин?» Он помолчал. «Мы испугались. Датчане нарушили перемирие, и мы думали, ты погиб». Леофрик выслал погоню, но поскольку прошло почти все утро, прежде чем он выяснил, что Отда увез Милдрид, он не знал, куда они могли уехать. «На запад», — сказал я. «Обратно в Дефнаскир. «А что датчане?» — спросил Леофрик. «Куда они идут?» «Обратно в Мерсию» предположил я. Леофрик пожал плечами. Через Уэссекс, где ждет Альфред, ты говоришь, они отправились на конях. Хорошие у них кони. Никуда не годные, еле ноги волочат от голода. Значит, они идут не в Мерсию, твердо сказал Леофрик. Может, хотят встретиться с Уббой, предположил отец Виллибальд. Я давно уже не слышал этого имени. Разное поговаривают, взволнованно проговорил Виллибальд. Будто бы он был в Эльсе с бритами, и будто бы у него флот на Сеферне. Это было не лишено смысла. Убба заменил погибшего брата Хальфдена и, видимо, вел новую армию датчан на Уэссекс, но куда именно? Если он пересечет широкое море Сеферн, он окажется в Дефна Скире, но может пройти и по рекам, чтобы вторгнуться на земли Альфреда с севера. Хотя в тот миг мне было на это наплевать, я хотел только найти жену и ребенка. За моим желанием скрывалась гордыня, но не только. Мы с Милдрид хорошо подходили друг к другу. Я скучал по ней и хотел увидеть сына. Та церемония в заливаемой дождем церкви оказывала свое магическое воздействие. Я хотел вернуть Милдрид, хотел наказать Отду младшего за то, что он ее увез. Девнаскир, повторил я, — «вот куда стремятся негодяи. Туда мы завтра и отправимся». Я был уверен, он дорвется за спасительные стены родного дома. Не потому, что боится моей мести, он не сомневался, что я мертв, но потому, что боится датчан. Я опасался, что датчане и впрямь могут перехватить его по дороге на запад. «Отправимся вдвоем?» – уточнил Леофрик. Я покачал головой. «Мы возьмем Хеохенгеля и всю команду». Леофрик посмотрел на меня скептически. «В такую погоду?» «Ветер стихает», — сказал я. Так оно и было, хотя солома на крышах до сих пор шуршала, а ставни хлопали. На следующее утро ветер стал еще слабее, по водам Гемптона все еще ходили пенные барашки, и волны сердито бились о берег, давая понять, что море за Соленты бурное и яростное. Однако в тучах, которые гнал по небу восточный ветер, появились просветы, и я не собирался ждать. Двое из команды, оба бывалые моряки, попытались отговорить меня от путешествия. Они сказали, что уже видели такую погоду, и шторм еще вернется. Я отказался им верить, и надо отдать им должное, эти люди все-таки пошли со мной. Как и отец Виллибальд, ненавидевший море, а таких больших волн не видевший ни разу в жизни. Мы вышли из вод Гэмптона, подняли парус в Саленте, Втащили весла на борт и понеслись, подгоняемые восточным ветром, словно за кормой у нас плыл сам мировой змей. Хеохенгель проложил путь по бурным волнам внутреннего моря, высоким и пенным, хотя мы все еще находились вместе месте, от бурь. Затем остались позади белые скалы Найл с острова Вихт, и нас встретили первые шумные волны открытого моря, и Хеохенгель склонился перед ними. Но мы все равно продвигались вперед. Ветер налетал порывами, солнце сверкало в просветах темных туч и блестело на вздыбленных волнах. И вдруг Леофрик заорал и показал куда-то. Он увидел датский флот. Датчане, как и я, поверили, что погода стала лучше и, должно быть, поспешили догнать Гутрума. Вся флотилия выходила из пула, огибая выступы скал, тоже направляясь на запад. Это означало, что они двигаются в Дефноскир или же собираются дойти до Корнуолума и соединиться с войском Уббы Уэльси. «Хочешь врезаться в них?» – хмуро поинтересовался Леофрик. Я налег на рулевое весло, поворачивая корабль к югу. «Мы их обойдем». «Я имел в виду, что мы выйдем в море и вряд ли кто-нибудь из них удосужится нас преследовать». Они спешат добраться до места назначения, и если повезет, быстрый Хеохенгель опередит Дачан, которые едва-едва миновали остров. Мы шли по ветру, и было радостно вести корабль по сердитому морю, хотя я сомневаюсь, что много радости испытывали те, кто вычерпывал воду со дна Хеохенгеля. Один из черпальщиков поглядел за корму и вдруг окликнул меня. Я обернулся и увидел идущий по рваным волнам черный шквал. Злобный смерч из тьмы и дождя надвигался быстро, так быстро, что Виллибальд, перевесившийся через борт и кормивший рыб, упал на колени, перекрестился и начал молиться. «Убрать паруса!» — крикнул я Леофрику. Он бросился вперед, но было поздно. Ураган нас нагнал. Только что сверкало солнце, и вдруг мы оказались игрушкой в руках дьявола. Шквал врезался в нас, словно вражеский клин. Судно содрогнулось, вода и ветер внезапно погрузили нас во тьму. Хеохенгель развернула боком к волне, и я ничего не мог сделать, чтобы его выровнять. Я увидел, как покатился по палубе Леофрик, когда корабль лег бортом на воду. «Черпайте!» Отчаянно закричал я. «Черпайте!» А потом огромный парус с оглушительным треском порвался в клочья, и обрывки захлопали пареем. Корабль медленно выпрямился, но теперь сидел очень низко. Я изо всех сил старался завершить разворот, медленно вернуть судно на прежний курс и повести дальше через бушующее море и ветер. Люди молились, крестились, вычерпывали воду, остатки паруса и порванные линии превратились в обезумевших демонов. Одинокие чайки вскрикивали над нами, словно валькирии, и я помню, подумал, как нелепо будет погибнуть в море после того, как Рагнер совсем недавно спас меня от смерти. Каким-то чудом нам удалось опустить шесть весел, по два человека на каждом, и мы стали продвигаться в этом хаосе вперед. Двенадцать человек гребли, трое пытались срезать ставшие бесполезными снасти, остальные вычерпывали воду. Все делалось без приказов, никакой голос не смог бы перекрыть завывание ветра, сдиравшего шкуру с моря, оставлявшего на нем белые полосы пены. Накатывали гигантские волны, но Хиохенгель легко переваливал через них, хотя они и угрожали нас захлестнуть. Но потом я увидел, как качнулась мачта, и разошлись ванты. Мой крик был напрасным, никто не услышал меня, и вот толстый ствол преломился и упал. Мачта свалилась на борт, вода снова начала нас заливать, но Леофрику с дюжиной матросов каким-то чудом удалось перекатить мачту в море. Она шлепнулась сбоку, и корабль содрогнулся, до сих пор привязанный к ней паутиной веревок. Я увидел, как Леофрик, схватив топор, принялся рубить линии и закричал во всю глотку, чтобы он прекратил. Упавшая мачта, привязанная к судну, придала ему устойчивости. Она помогала Хиохенгелю держаться на плаву. Гигантские волны катились под нами, а мы смогли перевести дух. Люди смотрели друг на друга, словно изумляясь, что все еще живы. Я даже не смог опустить руль, потому что мачта с большой реей и остатками паруса крепко держала нас. Оказалось, что у меня болит все тело. Я промок насквозь и, кажется, замерз, но до сих пор этого не замечал. Леофрик подошел ко мне. Нос Хеахенгеля был обращен теперь на восток, но нас тащила на запад, уносила задом наперед течениями ветром. Я обернулся, чтобы убедиться, что мы достаточно далеко отошли от датчан, и тронул Африка за плечо, указывая на берег. Там погибал флот. Датчане повернули на юг, огибая мыс на выходе из пула, оказались таким образом у подветренного берега, и там их настиг внезапно налетевший шторм. Корабль за кораблем разбивались о берег. Несколько проскочили мимо мыса, еще несколько пытались уйти подальше от утесов, но большинство были обречены. Мы не видели их гибели, но я могу себе это представить. Треск ломающейся о скалы обшивки, бушующие волны, захлестывающие палубы, грозное море, ветер и снасти, обрушивающиеся на тонущих людей, носы с драконами, разлетающиеся в щепы. И залы морского царя, наполняющиеся душами воинов. Пусть датчане были врагами, сомневаюсь, что хоть один из нас испытывал к ним что-либо, кроме жалости. Море дарует холодную и одинокую смерть. Рагнар и Брида. Я смотрел, смотрел, но не мог отличить одного судна от другого сквозь пелену дождя и вздымающихся волн. «Мы видели, как один корабль, которому вроде бы удалось ускользнуть, вдруг пошел на дно. Только что он был на гребне волны, брызги разлетались от него в разные стороны, весла влекли его вперед, а в следующий миг его не стало. Он исчез. Корабли разбивались друг от друга, ломались весла». Некоторые суда пытались повернуть обратно в пул, и многие из них выбрасывало на берег, кого на песок, а кого и на скалы. Несколько кораблей слишком мало прорвались. Люди гребли, как сумасшедшие, но все датские суда были перегружены, на них ведь находились еще и воины, оставшиеся без лошадей. Флот нес армию неведомо куда, и вот теперь эта армия гибла. Мы же находились на юге от мыса, и нас быстро влекло на запад. Датский корабль, поменьше нашего, подошел совсем близко. Рулевой поглядел на нас и мрачно улыбнулся, словно говоря, что сейчас у нас один враг – море. Датчан пронесло мимо, у них не было замедлявший ход судна сломанной мачты. Шумно лил дождь, ветер больно хлестал дождевыми каплями, в море плавало множество досок, мачт, драконьих голов, длинных весел, щитов и мертвых тел. Я видел безумно ударяющего по воде лапами пса с побелевшими глазами. На миг мне показалось, что это нихтгенга, но потом я увидел – у собаки черные уши, а не белые. Низкие рваные тучи были цвета стали, вода стала черно-зеленой с белыми полосами пены. Хехенгель пятился назад перед каждой ударяющей в него волной и вздрагивал, как живой, от каждого удара, но держался. Он был сработан на совесть и спасал нас, пока датские корабли продолжали гибнуть, а отец Виллибальд молился. Каким-то странным образом болезнь Святого Отца прошла – И хотя он был бледен и явно чувствовал себя скверно, его больше не тошнило. Он даже подошел ко мне и схватился за рулевое весло, чтобы устоять на ногах. «Как зовут датского бога морей? – спросил Виллибальд, перекрикивая ветер. Ньорд! крикнул я в ответ. Он усмехнулся. «Молись ему, а я буду молиться Богу!» Я захохотал. «Если бы Альфред это услышал, тебе бы никогда не стать епископом!» Я и так не стану епископом, если мы не выберемся отсюда. Молись!» Я молился, и медленно, нехотя, шторм начал стихать. Низкие тучи неслись над сердитыми водами, но ветер утих. Мы смогли отрезать обломок мачты и реи, спустить весла, развернуть Хиахенгель на запад и принялись грести среди обломков погибших кораблей. Перед нами маячило два десятка датских судов. За нами тоже оставалось несколько, но я думал, что половина флота затонула, а, возможно, и больше. Я ужасно боялся за Рагнера и Бриду, поэтому, поравнявшись с небольшим датским судном, подошел как можно ближе и прокричал. «Летучего змея не видели?» «Нет!» – крикнули мне в ответ. «Нет!» – отдалось эхом снова и снова. Они видели, что к ним приближалось вражеское судно, но это было неважно. Здесь не осталось других врагов, кроме воды. И мы гребли, оставив за спиной датчан и ведя вперед корабль без мачты. А когда наступил вечер, и солнечный свет разлился кровавой полосой по западному горизонту, я направил Хеохенгель в изогнутое устье реки Уиск. Как только мы оставили море за мысом, наступил штиль. Мы прошли вдоль длинной полосы песка, свернули в реку, и я взглянул на темные холмы Окстона. Там не светилось ни единого огонька. Мы причалили и высыпали на берег. Некоторые падали на колени и целовали землю, некоторые крестились. Широкая река имела небольшую бухту, на берегу стояло несколько домов, и мы явились туда, требуя затопить печи и дать нам поесть». Позже, в темноте, я вышел на берег и увидел выше по течению мерцающие огни. Факелы, зажженные на уцелевших датских кораблях, каким-то чудом сумевших войти в иск и теперь поднимавшихся вверх по течению на север, к Эксан -Кестеру. Я знал, что именно туда должен был ускакать Гутрум. Там наверняка стоят лагерем датчане, и команды уцелевших кораблей пополнят его армию. От да младший, если он еще жив, тоже может оказаться там. С Милдрид и моим сыном. Я тронул молот Тора и помолился, чтобы они оказались живы. Темные корабли все еще поднимались по течению, когда я заснул. Утром мы столкнули Хеохенгель в бухту, где он мог отдохнуть в жидкой грязи, пока его не поднимет прилив. Нас было 48 человек, усталых, но живых. Небо расчертили полосы облаков, высоких, серо-розовых. Их гнал слабеющий после шторма ветер. Мы пошли в Окстон через полный колокольчиков лес. Надеялся ли я найти в Окстоне Милдред? Наверное, надеялся, но, разумеется, ее там не было. Там были только управляющий Освальд дорабы рабы, и никто из них понятия не имел у случившимся. Леофрик твердил, что нам нужен день, чтобы просушить одежду, наточить оружие и отдохнуть, но я не собирался отдыхать, а взял двух воинов, Кенвульфа и Иду, и пошел на север, в сторону Эксонкестера у истоков реки Уиск. Поселения вдоль реки были пусты, народ услышал о приближении датчан и бежал в холмы, куда нам и пришлось подняться, чтобы расспросить, что же стряслось. Но эти люди ничего не знали, кроме того, что на реке появились дракары, а это мы видели и без них. Потрепанный бурей флот подтягивался к берегу под каменные стены Эксон Кестера. Кораблей оказалось больше, чем я ожидал. Видимо, большая часть флота Гутрума уцелела, оставшись в пуле, когда разразился шторм. Сюда все продолжали пребывать, грибцы вели их по узкой реке. «Мы пересчитали корабли. Их было около 90, Значит, половина флота Гутрума уцелела. Я пытался разглядеть среди них летучего змея, но суда стояли слишком далеко. Гутрум невезучий. Как ему шла эта кличка? Временами казалось, что он заслуживает другого прозвища, но сейчас ему и впрямь не везло». Он вырвался из Верхама, явно надеясь соединиться с армией в Эксонкестере и двинуться на север, но боги воды и ветра ополчились против него, и теперь у него были лишь остатки армии. Хотя и сильной армии, к тому же защищенной сейчас римскими стенами Эксонкестера. Я хотел перейти реку, но возле кораблей осталось слишком много датчан, поэтому мы поехали дальше на север и на дороге, ведущей на запад от города, увидели вооруженных людей. Я долго их разглядывал, опасаясь, что они могут оказаться врагами, но люди глядели на восток, видимо, следили за датчанами. Итак, мы выехали из леса, сдвинув щиты за спину в доказательство наших дружеских намерений. Их было 18 человек во главе с Таном Уитгелом, командиром гарнизона Эксенкестера, который потерял большую часть отряда при нападении Гутрума. Он нехотя рассказал о произошедшем, и, по его словам, выходило, что он не ожидал атаки и выставил всего несколько часовых у восточных ворот. Когда появились всадники, часовые решили, что это англичане. Так враги сумели захватить ворота и ворваться в город. Уитгилл заявил, что посреди города был бой, но по смущению его людей стало ясно, что они оказали жалкое сопротивление, если вообще оказали. Скорее всего, Уитгилл просто бежал. «А Отда там был?» – спросил я. «Олдерман Отда?» – переспросил Уитгилл. «Нет, конечно». «А где он?» Уитгилл хмуро поглядел на меня, как будто я свалился с луны. «На севере, разумеется». «На севере Дефнаскира. Он ушел неделю назад, во главе Фирда. на встречу Уббе?» «Так приказал король», – сказал Уидгил. «Но где же Убба?» Похоже, еще до начала шторма Убба повел свои корабли в обход широкого моря Сеферна и высадился на дальней западной оконечности Дефна -Скира. Значит, его армия уцелела, и Отда получил приказ ехать на север, чтобы перекрыть дорогу Уббе в оставшуюся часть Уэссекса». Но если Отда выехал неделю назад, то Отда-младший наверняка об этом знает. Так не отправился ли он навстречу отцу? Значит, и Милдрид там, где бы ни было это там. Я спросил Уитгела, видел ли он Отду-младшего, но тот ответил, что не видел и ничего не слышал о нем с самого Рождества. «Сколько у людей?» – спросил я. «Много», – ответил Уитгел. Толку от такого ответа не было никакого, но больше он ничего не знал. «Господин?» Кенвульф тронул меня за руку, указывая на восток, и я увидел всадников в полях, раскинувшихся между рекой и холмом, на котором стоял Эксонкестер. Много всадников. Последним ехал знаменосец, и хотя невозможно было разглядеть отсюда знамя, судя по белому и зеленому цветам, то было знамя западного Вессекса. «Значит, приехал Альфред?» «Очень может быть, но мне не хотелось переходить реку, чтобы это выяснить. Я хотел лишь найти Милдрид. Войны полны таинственности. Правдивые вести могут идти неделями, а впереди бегут слухи, и очень непросто понять, что же произошло на самом деле». Главное искусство состоит в том, чтобы очистить кость истины от гниющей плоти страхов и вымыслов. Что мне было известно? Гутрум нарушил перемирие, захватил Эксонкестер. Убба находился на севере Дефна -Скира. Значит, датчане пытались осуществить то, что им не удалось в прошлом году – разделить войска англосаксов. Пока Альфред сдерживает одну армию, другая пройдет по его землям и, возможно, зайдет в тыл. Поэтому-то Фирду Дефна Скира и было приказано перекрыть дорогу Убби. Состоялась ли битва? Жив ли Одда? Жив ли его сын? Живы ли Милдрид и мой сын? Что бы ни произошло между Оддой и Уббой, я бы поставил на Уббу. То был великий воин, человек-легенда среди дочан, а Отда — суетливый, перепуганный, стареющий олдермен. «Едем на север», – сказал я Леофрику, вернувшись в Окстон. «Мне не хотелось встречаться с Альфредом. Он будет осаждать Гутрума, и если я приеду в королевский лагерь, без сомнения прикажет мне присоединиться к кольцу его войска. Мне придется торчать под городской стеной, ждать и переживать». «Уж лучше поехать на север и найти Оббу. На следующее утро, под весенним солнышком, команда Хеохенгеля двинулась на север. Война велась между датчанами и Уэссексом. Я же вел войну с отдой младшим понимая, что мною движет гордыня. Священники учат, что гордыня – большой грех, но они заблуждаются. Гордость делает мужчину мужчиной, направляет его, ограждает стеной щитов его репутацию. Вот дачане это понимают. Люди умирают, говорят они, а слава остается. Что мы ищем в правителе? Силы, щедрости, твердости характера и удачливости. Так почему же подобными качествами не следует гордиться? Покажите мне скромного воина, и я увижу труп». Альфред превозносил скромность, даже прикидывался смиренным, являясь в церковь с босыми ногами и простираясь ниц пред алтарем, но в нем никогда не было настоящей скромности. Он был гордым, и потому люди боялись его, а люди и должны бояться правителя. Они должны опасаться его недовольства, бояться, что щедрость его иссякнет. Слава рождает страх а гордость стоит на страже славы. Я шел на север, потому что гордость моя была уязвлена. Мою женщину и моего ребенка забрали, и я верну их, а если их обидели, отомщу, и запах чужой крови заставит людей бояться меня. Уэссекс может провалиться в преисподнюю, моя репутация важнее». Поэтому, обогнув Эксенкестер, мы шли по холмам, следуя причудливым изгибам козьих троп, пока не добрались до небольшого местечка Твиферда. Там были беженцы из Эксенкестера, но никто из них ничего не слышал о Бодде-младшем. Не слышал о битве на севере, хотя священник утверждал, что прошлой ночью трижды ударяла молния, а это, по его мнению, означало, что Господь поразил язычников». Из Твиферда мы двинулись по тропе, идущей по кромке болота, и миновали густые леса и чудесные холмы. Все было бы проще, будь у нас лошади, но лошадей не было, а те, что встретились по дороге, оказались старыми и больными, да их и не хватило бы на весь отряд. Поэтому мы шли пешком и переночевали в цветущей ложбине, полной голубых колокольчиков, где соловьи убаюкали нас и разбудили на заре. Мы снова зашагались среди цветущих деревьев, а днем добрались до холмов северного побережья. Нам попадались люди, бежавшие из прибрежных поселений вместе с семьями и пожитками, из чего мы заключили, что скоро увидим датчан. Трипряхи сучили нити моей судьбы, хотя я этого и не ощущал. Они сделали нити толще, переплели вместе, сделали меня тем, кем я стал». Но, глядя вниз с высокого холма, я почувствовал только укол страха, потому что на восток шел флот Уббы, а по берегу с той же скоростью двигались всадники и пешие воины. Люди, бежавшие из своих домов, рассказали, что датчане явились из Уэльса через широкое море Сеферн и высадились у местечка под названием Бердастополь, на западе Дефнаскира. Они забрали лошадей и припасы, но их продвижение на восток, в центр западно-саксонских земель, было задержано сильным штормом, потрепавшим флот Гутрума. Корабли Уббы переждали бурю в бухте Бердостополя, а потом ждали еще некоторое время, неизвестно чего. Полагаю, Убба, который ничего не предпринимал без совета богов, выяснил, бросая руны, что боги не на его стороне и ждал, пока это переменится. Должно быть, после руны предсказали успех, ведь армия Уббы все-таки двинулась в поход. Я насчитал 36 кораблей, значит, в его армии было 12-13 сотен воинов. «Куда они идут?» — спросил кто-то из моего отряда. «На восток», — огрызнулся я. «А что еще я мог сказать? На восток Уэссекса». На восток в богатые земли последнего королевства Англии. На восток к Винтункестеру или любому другому зажиточному городу, где были церкви и монастыри набитые сокровищами. На восток, где ждало богатство. На восток, где имелись еда и лошади. На восток, чтобы позвать на подмогу датчан с мерсийской границы, вынудить Альфреда развернуться к ним навстречу, дать армии Гутрума возможность выйти из Эксенкестера и зажать армию Уэссекса между двумя силами датчан. Всю армию, кроме Фирда Дефна где-то на побережье, он должен был остановить войско Уббы. Итак, мы двинулись на восток и, оставив позади Дефноскир, следуя по холмам за датской армией, очутились в Сумарсете. Ночью я увидел, как корабли Уббы пристали к берегу, как в датском лагере зажглись костры. Мы тоже разожгли костры подальше в лесу, вышли еще до зари, обогнав таким образом врагов, и к полудню заметили первых англосаксов. То были всадники, наблюдавшие за продвижением врага, а теперь возвращавшиеся назад. Холмы расступились в месте впадения реки в море Сеферн и оказалось, что именно здесь Олдерман Отда решил ждать врага. В крепости, выстроенной в давние времена на холме у реки. Река называлась Педридан. В ее устье находился маленький городок Кантунгтон, а рядом с ним стоял древний земляной форт, который местные жители называли Синуитом. Земляные стены на вершине холма, а под ними канава. Форт был очень старый. Отец Вильябальд сказал, что он старше римских строений, значит, сам мир был еще юн, когда форт уже был стар. Время потрудилось над стенами, и они осели. Ров сделался мельче, все поросло травой, а в одном месте стена почти сравнялась с землей, превратившись в кучку грунта. Но все-таки это было укрепление. Место, куда Олдерман Отда привел войско, где он готовился погибнуть, сражаясь с Суббой, чьи корабли уже показались на реке. Я не сразу пошел в крепость, а остановился под деревьями и снарядился для битвы. Олдермен Утрет в боевом облачении. Рабы в Окстане начистили мою кольчугу песком, и сейчас я надел ее, а поверх перевесь со вздохом змея и осиным жалом. Я натянул высокие сапоги, надел сверкающий шлем, Подхватил щит, и когда все ремни были затянуты и все пряжки закреплены, ощутил себя богом, готовым к войне, снарядившимся, чтобы убивать. Мои люди тоже затягивали ремни, шнуровали башмаки, проверяли, острыли клинки. Даже отец Вильябальт вырезал себе дубину, подобрав увесистый сук ясеня, которым можно было проломить череп. «Тебе не придется сражаться, святой отец», — сказал я. «Всем нам придется, господин». Он отошел назад и оглядел меня с головы до ног, чуть улыбаясь. «Ты вырос», – сказал он. «Так обычно и бывает, отец. Я помню, каким впервые тебя увидел, ребенком. Теперь я тебя боюсь. Будем надеяться, что враг тоже испугается», – сказал я, не вполне понимая, о каком враге говорю, о Бодде или Удбе. Хотелось бы мне, чтобы со мной было знамя Бэббанбурга со скалиной волчьей мордой, но у меня имелись только мечи и щит. Я вывел отряд из леса и двинулся через поле туда, где собралось войско Дефнаскира. Датчане находились приблизительно в миле от нас. Они ушли от берега и спешили окружить холм синуид, хотя перекрыть нам путь уже опоздали. Справа от нас стояли еще датчане, те, что заводили дракары в Педридан. «Их больше», – сказал отец Виллибальд. «Больше», – согласился я. По реке плавали лебеди, коростели сновали среди некошенной травы на цветущем лугу. В это время года люди занимаются сенокосом и стрижкой овец. «Нечего мне здесь делать, подумал я. «Не нужно мне идти на этот холм, куда явятся датчане, чтобы нас убить». Я посмотрел на своих воинов, гадая, одолевают ли их подобные мысли. Но они, встречая мой взгляд, только улыбались и кивали, И я вдруг понял, они доверяют мне. Я вел их, и они шли за мной, не задавая вопросов, хотя Леофрик понимал, как мы рискуем. Он подошел ко мне и негромко сказал. «С этого холма только одна дорога». «Знаю». Если мы не пробьемся с боем, мы останемся там, навсегда. Знаю, повторил я и подумал о пряхах. Они натянули нити. Я поднял глаза на склон Синуита, увидел на самой вершине женщин, которых готовились защищать их мужчины, подумал, что Милдрид может оказаться среди этих женщин и пошел на холм, потому что не знал, где еще искать». Однако пряхи послали меня на этот древний холм по другой причине. Мне предстояло выстоять в большом клине, в стене щитов, испытать ужас настоящего сражения, где убить одного врага означает позвать на его место следующего. Холм Синуид стоял на пути к званию настоящего мужчины, и я поднялся на него, потому что выбора не было. Меня направляли пряхи. Внизу, в долине Педридана, послышался рев, и я увидел, как рядом с причалившим кораблем поднялось знамя. Знамя с вороном. Знамя Уббы. Убба, последний и самый сильный, самый опасный сын Лодбрака, привел свою армию к Синуиту. «Видишь тот корабль?» – спросил я отца Виллибальда, махнув рукой в сторону знамени. «Десять лет назад я чинил это судно. Скреб, скоблил, начищал». Датчане сняли щиты с бортов. Солнце сверкало на остриях сотен копий. «Мне тогда было десять лет», — сказал я Вилибальду «Тот самый корабль?» — переспросил он. «Может быть. А может и другой». «Не исключено, что у Убба теперь новый корабль. Вообще-то это было неважно. Важно было лишь то, что судно доставило сюда Уббу». В Синуид Воины Дефна с выстроились там, где стена старого форта оползла. Несколько человек с лопатами пытались восстановить земляную насыпь, но у них уже не было времени. Они не успеют, если Убба сразу же поднимется на холм. Я протискивался между ними, расталкиваясь щитом, не отвечая на вопросы, кто мы такие, и таким манером добрался до вершины холма, где на черном древке развивалось знамя Отды. Я снял шлем, бросил отцу Виллибальду и выхватил вздох змея, потому что рядом с отцом стоял Отда-младший, глядя на меня так, словно я был призраком. Должно быть, для него я и был выходцем с того света. «Где она?» Заорал я, нацелив на него меч. «Где?» Вассалы-отды выхватили мечи и взялись за копья. Леофрик тоже взялся за меч, за истончившегося в битвах убийцу датчан. «Нет!» Выкрикнул отец Виллибальд, бросаясь вперед с моим шлемом в одной руке и с дубиной в другой. «Нет!» Он попытался встать передо мной, я отодвинул его в сторону, но оказалось, что теперь передо мной стоят три священника отды. В Эссексе повсюду кишели священники. Они повыскакивали, словно мыши из соломы, но я смел их в сторону и оказался лицом к лицу с отдой младшим. Где она? повторил я. Отда младший был в кольчуге, начищенной так, что от ее блеска болели глаза, в отделанном серебром шлеме и в сапогах с полосками железа. Его синий плащ скрепляла на шее большая янтарная брошь в золотой оправе. «Где она?» – спросил я в четвертый раз, и на сей раз вздох змея оказался на расстоянии ладони от его горла. «Твоя жена в кредиантене», – ответил Олдерман отда. Его сын был слишком напуган, чтобы выдавить хотя бы звук. Я понятия не имел, где Кредиантон. А где мой сын? Я посмотрел в перепуганные глаза отды младшего. Где мой сын? Они оба с моей женой в Кредиантоне, ответил Олдерман Отда. Они в безопасности. Вы клянетесь? спросил я. Клянусь? Теперь Олдерман разозлился, его уродливая бородавчатая физиономия покраснела. «Ты смеешь требовать клятвы?» Он сам взялся за меч. «Да мы тебя зарежем, как собаку!» Заявил он, и мечи его вассалов дернулись. Я указал своим оружием на реку. «Ты знаешь, чье это знамя?» Спросил я, возвысив голос, чтобы меня услышала добрая часть собравшихся на холме. «Это ворон у Лотбраксона. Я видел, как убивает у Лотбраксон. Я видел, как он загоняет людей в море, распарывает им животы, сносит головы, стоя по колено в крови, и песень его клинка сливается с их предсмертными стонами. И вы хотите убить меня? Того, кто готов драться с этим человеком вместе с вами? Давайте!» Я раскинул в стороны руки, подставляясь под удар меча Одды. «Давай!» прорычал я, но сперва поклянись, что моя жена и ребенок в безопасности. Он секунду помолчал, затем опустил меч. «Они в безопасности», – сказал Олдерман, – клянусь. «А этот?» – я указал мечом на его сына. – Не тронул ее? Олдерман посмотрел на сына, тот замотал головой. «Клянусь, нет!» – сказал Отда-младший, обретя голос. Я лишь хотел увести ее в безопасное место. Мы думали, ты погиб, и я хотел спасти ее. Больше ничего не было, клянусь». Я убрал в ножны вздох змея. «Вы должны моей жене 18 шиллингов», — сказал я Олдерману и отвернулся. Я пришел в Синуит. Мне нечего было делать на вершине холма, но я был здесь, потому что судьба правит всем».